Глава сороковая. Трое в часовой башне. Влетев в просторный холл на последнем этаже, Тимофей и Ангелина оказались в гуще нового побоища. Целый отряд скелетов и мавок штурмовал стальные двери, ведущие в часовую башню. Несколько учеников академии с группой воинов сражались с мертвецами, не подпуская врага. На полу между колоннами уже лежало несколько залятых кровью тел, в том числе и учеников пандемониума. С первого взгляда было понятно, что они мертвы. Тимофей хорошо знал некоторых ребят, и его сердце болезненно жалось. Следом за звериными в холл ворвался Денис Чернокнижец, размахивающий полутораметровым скипетром Макрополуса. Его чёрная куртка была порвана, на груди и рукавах виднелись странные тёмные пятна. Сбоку на него тут же прыгнула мавка, высокая той ещё женщина бледно-зелёного цвета в слепших лохмотьях. Денис подхватил её на остриё скипетра и сбросил через перила. Мавка с пронзительным визгом исчезла. Скелеты, размахивающие ржавыми пиками и саблями, ринулись к Тимофею и его матери со всех сторон. Тимофей встретил их шквалом ведьминого огня. Первые ряды нападавших исчезли в языках изумрудно-зеленого пламени, сорвавшегося с рук зверева. Позади них громко завизжали мавки. Тимофею пришлось немного сбавить огненную мощь, чтобы не задеть других учеников, И болотная нечисть мгновенно этим воспользовалась. Гедису размахивая саблей, бросился жуткий мертвец. С другой стороны неслась мавка, выставив костлявые руки с длинными кривыми когтями. Чернокнижец отбил саблю скипетром, затем снял с скелету череп, тут же ударом скипетра лишил мавку её когтей. Ангелина в очередной раз перезарядила пистолет. Я начала стрелять по нападающих. Тимофей отметил, что стреляла его мать уже не так метко, как прежде. Сказали лишь усталость, но многие пули попрежнему сносили головы, раскалывали черепа, отрывали костины и руки и ноги. Зверив тоже пошёл в атаку. Ученики, охранники Марии, подоспевши обратно, яростно кромсали неприятеля с другой стороны, но силы всё же были неравны. Внезапно Тимофей заметил две невысокие тени в длинных чёрных плащах. которые наблюдали за побоищем, скрываясь за колоннами в дальних углах, Вещи и сёстры, бывшие ученицы Академии Пандемониум, уже неоднократно пытавшиеся убить Тимофея и его друзей, а вот и некромантки, это они контролируют мертвецов, поддерживая их своей энергией, бросила Ангерина, словно прочитав его мысли: "Нужно от них избавиться, иначе сюда заявится новая армия скелетов". Денис Чернокнижец тоже слышал её слова. От шоронов очередную мавку ударом своего скипетра, он бросился к застывшим в темноте некроманткам. Ангелина выстрелила ещё несколько раз, затем у неё кончились патроны. Пока она перезаряжала пистолет, на неё двинулся скелет сразу с двумя саблями в руках. Тимофей увидел, как она ловко уворачивается от его выпадов. Затем Ангелина проскочила под рукой нападавшего,скривившись, схватила его за запястье и резко дёрнула вниз. Скелет грянул с опл и разлетелся на несколько частей, и Тимофей с восхищением посмотрел на мать. Тем временем Денис Чернокнижец метнулся к вещам сёстрам, но Али Камеранова заметила его. Вскинув обе руки, она сотворила огромный шар зелёного пламени и метнула его в приближающегося Дениса. Рат обвёл вокруг себя Скипетром, создавая нечто вроде защитного поля. Тимофей был не особо силён в магии, поэтому понятия не имел, как называется этот незримый щит. Огненный шар врезался в невидимую преграду, воздвигнутую чернокнижцем, но не взорвался. А с рикошете полетело обратно, не ожидавшие такого Алика и Сабина с криками бросились в разные стороны. Сабина Фрес нырнула за мраморную колонну, а Алика выстрелила в чернокнижца красной молнией. Семенофей Землённов вскинул брови, раньше они так не умели. Что-то основательно прокачал силы древних девчонок с момента их последней встречи. Денис ловко увернулся и взмахнув скипетром, перенаправил магический заряд в толпу беснующих со мертвецов. Молния ударила в самую гущу нежити, послышался громкий хлопок и треск ломающихся костей. Чернокнижец снова взмахнул скипетром, выкрикнув что-то на латыни. И мраморная колонна рядом с лекарем мгновенно раскололась сразу в двух местах. По самому основанию и у потолка каменный столб тяжело обрушился, едва не придавив Никромантку. В самый последний момент она лекамитнулась в сторону и, поскользнувшись, рухнула на колени. Денис хотел удариться снова, но тут в него выстрелила Сабина, обижавшая вокруг другой колонны Красная молния ударила в спину парня, я оторвала его от пола. Чернокнижец ударился о стену почти под самым потолком и тяжело рухнул вниз. Удар оглушил его, но посох из рук он всё равно не выпустил. Через пару минут Тимофей, расклашмативший очередного скирета, Увидел, как Денис медленно садится, Саша помрённо оглядываясь по сторонам, зверь его хотел прийти парню на помощь, но ему не дали это сделать. Алика Меронова уже устремилась к чернокнижцу, замахиваясь длинной равой саблей. Одновременно Сабина Ферес простёрла руки к обломкам мертвецов. и принялась читать заклинания. Древние кости на полу задвигались, задрожали и начали скользить, собираясь воедино. Вскоре рассыпавшиеся скелеты снова восстали. Тимофей швырнул в спину олике ведьмин огонь, но Миронова словно что-то почуяла. В последний момент она дернулась в сторону, и заряд Тимофея зацепила ее лишь вскользь. Впрочем, и этого хватило, чтобы длинный плащ девчонки воспламенился. Миронова в Выронила саблю и с воплями заметалась перед Денисом, торопливо сдирая с себя горящий плащ, а чернокнижец уже поднимался на ноги. Увидев это, Сабина Ферес выстрелила в Дениса еще одной молнией, но чернокнижец ушел от удара и магический заряд, попал в дергающуюся алику. Из тошного пя она с грохотом вывалилась в окно огромным огненным шаром и пропала во мраке, ее умерли. ополь оборвался Тут на Тимофея кинулось еще несколько мавок, и ему стало не до колдунов. Он разил их мечом и поливал огнем. Ведьму-топленицу пронзительно шипели, тянули к нему длинные когти, но под натиском учеников и охранников Академии нечисти становилось все меньше. Ангелина Зверева без устали стреляла, то и дело перезаряжая пистолет. Сумка у нее на боку, набитая запасными обоймами, становилась легче и легче. Денис и Сабина налетели друг на друга, размахивая сабли и скипетром. Движения некромантки становились всё отчаяннее. Она понимала, что проигрывает бой. Воставшие скелеты снова рассыпались прахом, поскольку все силы Сабины уходили на то, чтобы уничтожить Дениса и выжить самой. В какой-то момент она протянула руку к одной из мавок, оказавшихся поблизости, и резко сжала пальцы в кулак. Утопленница взорвалась брызгами чёрной воды, липкой слизи и шмяпками болотной тины. Сабина тут же махнула кулаком в сторону Дениса, и брызги полетели в него. Черна книжец ловко выставил перед собой ещё один силовой щит, а затем махнул скипетром словно бейсбольной битой. Брызги заледенели, и превратившись в острые как иглы чёрные сосульки, метнулись обратно к Сабине. Они с громким треском вонзились в стену за спиной ведьмы, в нескольких местах насквозь пробили её мантию. Сама же Фера резко дёрнулась, Городской вскрикнула, рухнула и больше не шевелилась. В тот же момент все ещё не развалившиеся скелеты рассыпались в прах, их ржавые доспехи и оружие с лязгом посыпалось на пол. Уцелевшие мавки опрометью бросились прочь в двери и выбитые окна. В разгромленном холле мэрии остались лишь Денис, Тимофей, Ангелина и десяток учеников и бойцов академии, измученных и израненных, едва держащихся на ногах от усталости. Ангелина зверево толкнула тяжёлые двустворчатые двери, и они вошли в часовую башню. Все пространство от пола до потолка занимал гигантский часовой механизм. Большие шестерни ритмично вращались, натягивая цепи и тросы. Вдоль стен двигались массивные болванки грузов. В верхней части башни виднелся огромный круглый циферблат из матового стекла. А на небольшой площадке в самой сердцевине сооружения сидели, закрыв глаза и крепко держась за руки, Степан Лишеев. Марина Дасова и Настя Ведунина. Их окутывало багровое сияние. Все трое чахто и тяжело дышали, по их лицам крупными каплями стекал пот. Ребята находились на пределе своих возможностей. Нам нужно выстроить защиту у самого входа в башню, сказала Ангерина. Пока всё не закончится, мы будем охранять этих троих. Только они сейчас сдерживают нечисть в пределах Клыкова, договорить она не успела. Часовая башня вдруг содрогнулась от мощного подземного толчка. В следующем мгновении часть стены вместе с циферблатом с грохотом разлетелась на куски. Во все стороны полетели камни, стёкла и зазубренные обломки шестерёнок. В образовавшемся проломе возникло нечто огромное, чудовищное, покрытое крупной золотистой чешуёй. Секунду спустя башню сотряс новый удар. Но вокруг площадки с пентаграммой и троицей ребят уже возник сияющий купол, защитивший всех, кто находился поблизости. А вокруг этого купола все тряслось и сыпалось. Часовой механизм развалился на отдельные фрагменты, которые с треском посыпались вниз. В следующий миг часовая башня раскололась, И начала рушиться. Площадка, на которой сидели ребята, удерживающие купол, дрогнула и покосилась, пошла трещинами. Степан, Марина и Настя с криками разжали руки. В тот же миг ударная волна сбила всех с ног. Тимофей не успел даже опомниться, как неведомая сила подхватила его и вынесла в образовавшийся пролом. Последнее, что он услышал, был испуганный возглас матери.